Глава 30. Ректор решил устроить свидание. Именно эта мысль первая появилась в моей голове. Мы с ним оказались на плоской крыше какой-то многоэтажки. Играла тихая музыка. Посередине крыши стоял столик, накрытый для двоих. На нем зажженные свечи, букет роз и легкая закуска. Из напитков три вида соков в хурсальных графинах. Сплошная романтика. Интересно, кто из адепток отказался бы провести встречу с таким романтично настроенным мужчиной. Ну, кроме меня, разумеется. Прошу. Ректор повел рукой в сторону столика. Я уселась, вопросительно посмотрела на своего спутника. «Предлагаю, когда мы вместе на Академию, общаться на «ты». Я только плечами пожала. Не вопрос, пусть будет «ты». «Зачем ты меня вытащила из Академии?» — сдала я интересовавший меня вопрос. «Мне казалось это ясно». Ухмыльнулся ректор. «Для свидания?» «Отлично», — проворчала я. «Просто превосходно. То есть мои отработки отменены для свидания. Прелесть же». Черные брови взметнулись к волосам. «Тебе не нравится?» «А что тут должно нравиться?» Передернула я плечами. «Перспективу получить недосып в обычный будний день, потому что надо тащиться на очередную пару?» «Я, знаешь ли, сюда учиться приехала, а не устраивать свою личную жизнь?» На губах ректора появилась ехидная ухмылка «Первый раз вижу адептку, приехавшую учиться. Обычно сюда приезжают за вторым вариантом». «У меня есть отличное предложение. В тон ему ответила я. «Могу познакомить тебя с своей родной сестрой. Тоже Фениксом. Ей точно учеба не нужна. Уверена, вы отличной парой». «Не стоит», — хмыкнул ректор. «Мне нравишься именно ты». польщина Буркнула я и взглядом генерала, обозревающего войска, посмотрела на блюдо на столике. «Это можно есть? Или ты сюда что-то добавил?» «Я не сторонник принуждения». Последовал ответ. «Можешь вызвать свою демоницу. Она тут все проверит». И съест заодно, а мы останемся голодными. Издержки проверки. Поддел меня ректор. Зато ты точно будешь уверена в чистоте продуктов. Ну уж спасибо. Кис любую дрянь переварит, а я останусь голодной. В общем, пришлось отбросить подозрения и накладывать на тарелку салат, сырную нарезку и свежие фрукты. Ректор последовал моему примеру. Мы замолчали и посвятили себя еде. После того, как оба насытились, я откинулась на спинку своего сидения. Спасибо, все было вкусно. Звота так и просилась наружу, но я же девушка воспитанная, проглотила ее. «Мы ведь никуда больше не пойдем, посидим здесь, и ты вернешь меня в общагу?» Усмешка на губах ректора мне не понравилась. «Что будет, если я скажу, что познакомлю тебя сегодня со своей семьей?» Поинтересовался он коварно. «Тогда я скажу, что искренним сочувствую», — фыркнула я. «У меня не то настроение, чтобы нравиться окружающим и вести себя как пай-девочка. Уверен, что они примут стерву в моем лице?» «У них не будет выбора». И очень многообещающий взгляд. Я только мысленно плечами пожала. Наивный. Он плохо меня знает. Совсем уж последнюю сволочь я играть не буду. Но зубы показать могу. И тогда он сам пожалеет, что решил сегодня вытащить меня из общаги. Ректор моему предупреждению не внял. Встал, подошел ко мне, помог подняться. Миг. И мы порталом переместились в просторный холл с широкими окнами и зеркалами на стенах. Дворецкий, стоявший у входной двери, даже не моргнул, увидев нас. А если учесть, что порталы в здании открывают только те, у кого есть доступ в те здания, получается, что мы появились в доме родителей ректора. И дворецкий привык к подобной выходке их сыночка. Интересно, он так всех своих дам сердца сюда переносит? Или только я удостоилась подобной чести? Развить эту мысль мне не дали. Ректор подал мне руку, и вдвоем мы направились по широкому коридору вглубь дома. Подошли к чуть приоткрытым дверям одной из комнат. Без стука распахнули двери, переступили порог закрытым За столом сидело несколько существ, четверо взрослых и пятеро молодых драконов. Ректор, игнорируя всех вокруг, подвел меня к пожилой паре во главе стола, широко улыбнулся и громко произнес. «Мама, папа, представляю вам мою невесту, правую Ольгу Максимовну, с планеты Земля, дочь Феникса и Василиска». «Очень приятно познакомиться». мило улыбнулась я и, воспользовавшись полной тишиной и молчанием ошеломленных родственников, повернулся к ректору. «Кстати, милый, не напомнишь, как тебя зовут?»